Глава четвертая. Стивен Фарадей. Стивен Фарадей думал о Розмэри. Думал с тем смешанным чувством изумления и недоверия, которое всегда вызывало в нем воспоминания о ней. Обычно он старался отгонять эти мысли, но они возвращались временами с той же настойчивостью, с какой Розмэри при жизни не давала забыть о себе. Он всякий раз содрогался вспоминая сцену в ресторане. По крайней мере, хоть об этом он может сейчас не думать. Мысли вернулись к живой Розмэри. Она улыбалась, заглядывала ему в глаза. «Какой болван! Какой невообразимый болван!» Ему владело только чувство бесконечного удивления. Он до сих пор не мог понять, каким образом все это произошло. Его жизнь как будто раскололась на две части. Одна, значительно большая, трезвая, уравновешенные, равномерные движение к цели. Вторая, кратковременное безумие, столь для него нехарактерное, эти части просто не сочетались. При всем своем практическом уме Стивен не мог понять, что обе эти стороны его жизни как раз сочетались отлично. Часто оглядываясь на свое прошлое, он оценивал его. Совершенно трезво, хотя и не без некоторого самодовольства, с самого раннего возраста. Он решил добиться успеха в жизни, и, несмотря на трудности и препоны в начале пути, он преуспел. Ему всегда была свойственна известная упрощенность взглядов и убеждений. Он верил во всемогущество воли и считал, что человек может все, стоит ему очень захотеть. С детства Стивен Фарадей начал упорно закалять волю. Он не рассчитывал ни на чью помощь, и поэтому твердо знал, что всего должен добиться собственными усилиями. Он рос тщедушным и бледным, но у него был хороший формы лоб и упрямый подбородок. Семи лет он уже решил, что на родителя надеяться нечего. Замужество его матери было мезальянсом, о котором она всю жизнь сокрушалась. Отец, мелкий подрядчик-строитель, был человеком хитрым, ловким и скупым, жена и сын презирали его. Мать, женщина бесхарактерная, вялая и подверженная неожиданным сменам настроения, вызывала у Стивена лишь чувство постоянного недоумения. Загадка прояснилась в тот день, когда он застал ее спящей прямо за столом. и увидел выпавший у нее из рук флакон из-под одеколона. Ему никогда не приходило в голову приписать все ее странности, злоупотреблению алкоголем. Она не пила при нем ни пива, ни крепких напитков. И потому ему было особенно трудно догадаться, что ее пристрастие к одеколону объясняется не только неопределенными жалобами на головную боль. В тот самый момент он понял, как мало он привязан к родителям. Он подозревал, и не без оснований, что они платили ему той же монетой. Для своих лет он был мал ростом, застенчив, без всякой причины вдруг начинал заикаться. Отец дразнил его нюней. В доме Стивена почти не было слышно. Отец не скрывал, что предпочел бы сына побойчей. В его возрасте я был голова, любил он повторять. Иногда, глядя на сына, он остро ощущал свою неполноценность. Стивен явно пошел в материнскую родню. Спокойно, все более укрепляясь в своей решимости, Стивен наметил план действий, которые должны были привести его к желанной цели. В качестве первого испытания воли он решил избавиться от заикания. Он заставлял себя говорить медленно, делая едва заметные паузы между словами. Усилия его, в конце концов, были вознаграждены, и он совсем перестал заикаться. Он учился с огромным рвением, так как решил стать образованным человеком. Образование открывало перспективы. Учителя заметили способного мальчика и всячески поощряли его. Он получил стипендию. Родителям официально сообщили, что сын их подает надежды. Мистера Фарадея, к тому времени увеличившего свое состояние за счет построенных на скорую руку домов, убедили вложить деньги в образование сына. В возрасте двадцати двух лет Стивен вернулся из Оксфорда с ученой степенью и репутацией умелого, остроумного оратора. Он приобрел некоторую сноровку в писании газетных статей и завел полезные знакомства. Его привлекала политика. Он постепенно научился преодолевать свою природную застенчивость и выработал особую манеру поведения, одновременно скромную и непосредственную. Его блестящие выступления позволяли говорить о том, что этот молодой человек далеко пойдет. Либерал по убеждениям. Стивен вскоре понял, что либеральная партия, по крайней мере, на данный период полностью себя изжила. Он стал лейбористом и спустя короткое время приобрел в партийных кругах славу восходящей звезды. Однако лейбористская партия не удовлетворялась Стивена. Он считал, что она менее восприимчива к новому и больше опутанным традициями, чем ее великий и могущественный противник партии консерваторов — Консерваторы со своей страны были заинтересованы в молодых перспективных талантах. Стивена Фарадея они встретили с распростертыми объятиями. Им нужны были люди именно такого типа Стивен выставил свою кандидатуру уже от партии консерваторов в крупном лейбористском и избирательном округе и прошел незначительным большинством голосов. Весь чувство внутреннего торжества он занял свое место в палате общин. Это было началом его политической карьеры, выбор который был сделан несомненно правильно. Здесь он мог выявить весь свой талант, все честолюбие. Он ощущал в себе способность управлять, и управлять хорошо. Он умел подчинять людей своей воле и знал, когда нужно действовать лестью, Когда идти напролом, он дал себе клятву, что рано или поздно получит портфель министра. Однако, как только первое возбуждение улеглось, наступило разочарование. Победа на выборах, доставшаяся с таким трудом, выдвинула его на авансцену. Теперь же начинались будни, и он сделался ничтожной пешкой, всецело зависящей от партийных боссов. Он должен был знать свое место. Здесь нелегко было подняться из мрака безвестности. Молодость вызывала только подозрения. Требовалось нечто помимо способностей, нужны были связи. В политическом мире действовали свои законы, существовали влиятельные семьи, необходимо было заручиться чьим-то покровительством. Впервые в жизни он стал подумывать о женитьбе. Вопросы о браке до сих пор мало занимал его. Где-то в глубине сознания иногда рисовалась неясная картина, прелестная женщина, которая разделит с ним судьбу и честолюбивые планы, она родит ему детей облегчит груз его забот и сомнений, женщина, которая будет думать и чувствовать так же, как и он, радоваться его успехам и гордиться ими. Как-то раз его пригласили на очередной прием Киндерминстром. Их дом был одним из самых влиятельных в Англии. Это была знаменитая политическая семья. Всем была знакома. Высокая внушительная фигура лорда Киндерминстера и его аккуратная спаньелка, а крупное лошадиное лицо леди Киндерминстр можно было увидеть на митингах и заседаниях благотворительных комитетов во всех концах Англии. У киндер-минстеров было пять дочерей. Три из них красавицы, и все как одна серьезные и положительные. Сын еще учился в Уитни. Кидерминстры считали своим долгом поощрять молодых перспективных членов партии консерваторов. И именно этому обстоятельству Стивен Форадей был обязан своим приглашением. Среди гостей у него было мало знакомых. И уже минут через двадцать после приезда он оказался у окна в полном одиночестве. Почти все успели встать из-за чайного стола и перейти в другие комнаты, когда он заметил высокую девушку в черном, она сдержалась у стола, и вид у нее был слегка растерянный. У Стивена была хорошая память на лица. Не далее, как утром. Он поднял в метро оставленный попутчицей номер домашних сплетен и с любопытством пробежал его глазами. Там он обнаружил не очень четкую фотографию леди Александры Хейл, третьей дочери лорда Кидер с небольшой сопроводительной заметкой в духе этой газеты, всегда отличавшейся застенчивым, замкнутым нравом и любовью к животным. Леди Александра только что прошла курс домоводства, поскольку леди Кидер хотела бы видеть своих дочерей компетентными во всех видах домашнего хозяйства. И вот теперь перед ним стояла леди Александра Хейл. С безошибочным чутьем застенчивого человека Стивен угадал, что она тоже застенчива. Самая некрасивая из пяти дочерей — Александра всегда страдала от чувства своей неполноценности. Несмотря на то, что она получила такое же образование и воспитание, как остальные сестры, она так и не сумела обрести их уверенности, что постоянно раздражала ее мать. Право же, Сандра должна сделать над собой усилие и глупо производить впечатление такой неуклюжей и неловкой. Стивен ничего этого не знал, но он почувствовал, что девушки не по себе. И вдруг его озарило. Его вот час настал. Нужно было действовать. Теперь или никогда. Пройдя через всю комнату, он подошел к длинному буфету, остановился возле девушки и взял себе бутерброд. Потом, обернувшись к ней, сказал прерывающимся от волнения голосом, «Это не было наиграно». Он и вправду нервничал. «Разрешите мне поговорить с вами? Я здесь почти никого не знаю, и вы тоже, насколько я могу судить. Не сердитесь на меня, просто я не очень общительен». После многолетнего перерыва он снова и как нельзя более кстати начал заикаться. «Мне кажется, вы тоже...» Девушка вспыхнула, она хотела что-то сказать, но, как он понял, не решилась, и не просто было выдавить из себя... «Я дочь хозяина дома». Вместо этого она чуть слышно прошептала. «Да, я очень застенчива с детства. Это ужасное ощущение. Не знаю, можно ли его побороть. Иногда я просто боюсь рот раскрыть». «Я?» Стивен снова заговорил, торопливо, слегка заикаясь. В его манере было что-то мальчишески трогательное. Несколько лет назад это была его естественная манера, теперь он сознательно ее культивировал. Речь его звучала молодо, наивно, обезоруживающе. Он навел на театр и, наконец, упомянул одну новую пьесу, имевшую шумный успех, оказалось, что Сандра ее уже видела. В пьесе мимоходом затрагивались вопросы социального обеспечения, которые они тут же принялись горячо обсуждать. Стивену всегда было свойственно чувство меры. Он увидел в дверях леди и Она искала глазами, дочь быть представленным не входила сейчас в его планы. Поэтому он поспешно откланялся. Разговор с вами доставил мне огромное удовольствие. Мне было здесь довольно тошно, пока я не встретил вас. Я вам очень благодарен. Он покинул дом кидр в упоении, Шанс не был упущен. Теперь нужно было закрепить завоеванные позиции. После этого вечера он несколько дней подряд бродил вокруг особняка кидр-минстров. Однажды Сандра вышла из дому в сопровождении одной из сестер. Второй раз она была одна, но, по-видимому, спешила, момент был явно неподходящий. По всей вероятности, у нее было какое-то срочное дело, однако неделю спустя терпение его было вознаграждено. Как-то утром она вышла на прогулку с маленьким черным скотч-терьером и, не спеша, направилась к гайд-парку. Спустя пять минут молодой человек, торопливо шедший ей навстречу, неожиданно остановился перед ней. «Боже!» Какая удача, я не надеялся еще раз вас увидеть! воскликнул он. В его голосе было столько неподдельной радости, что Сандра невольно покраснела. Он нагнулся погладить собаку. Славный зверь, как его зовут? Мактавиш. О, стопроцентный шотландец. В течение нескольких минут они говорили о собаках. Затем Стивен смущенно сказал: Я в прошлый раз вам так и не представился. — Моя фамилия Фарадей, Стивен Фарадей, безвестный член парламента. Он вопросительно взглянул на нее. Снова покраснев, она сказала, — Я Александра Хейл. Его реакция была безукоризненно. Оксфордский студенческий драмкружок мог бы гордиться своим питомцем. Здесь было все. Удивление, внезапное узнавание, растерянность, замешательство — «Вы, вы, леди Александра Хейл? О, Боже, представляю, каким кретином я вам показался!» Она ответила именно так, как он и ожидал. Ее воспитанность в сочетании с природной добротой требовали, чтобы она как-то успокоила и ободрила его. «Я должна была еще тогда назвать свое имя. Да, я должен был и сам догадаться. О, Господи, какого я свалял дурака!» Но откуда вам было знать, и вообще это не важно. Мистер Фреде, перестаньте об этом думать. Давайте лучше пойдем до пруда. Мактавиш просто рвется. После этого они несколько раз встречались в парке. Он поделился с ней своими планами. Они много говорили о политике. Он нашел, что она умна. Хорошо информированно и доброжелательно, здравый смысл сочетался в ней с полным отсутствием предрассудков, вскоре они стали добрыми друзьями. Следующий этап ознаменовался приглашением на обед в Кидерминстром. Кто-то из мужчин в последний момент отказался прийти, и пока леди Кидерминстр ломала голову в поисках новой кандидатуры, Сандра спокойно предложила: А что, если пригласить Стивена Фредея? Стивена Фурадея. да, он был у нас на прошлом приеме, после этого я видела его пару раз, решили посоветоваться с лордом Кидерминстром. Он был всецело за то, чтобы обласкать молодого, подающего надежды политика. Блестящий молодой человек, просто блестящий, не знаю, откуда он взялся, но, поверьте мне, мы о нем еще услышим. Стивен пришел и оказался на высоте. Полезное знакомство, — снисходительно сказала леди кидр -минстр. Спустя еще два месяца Стивен решил попытать счастье. Они с Сандрой были у пруда в гайд-парке. Мактавиш сидел у ног Сандры. — Сандра, знаете ли вы, что я... я вас люблю, я хочу, чтобы вы стали моей женой, — сказал он. Я никогда не решился просить вас об этом, если бы не считал, что обязательно добьюсь чего-то в жизни. Я в вот это твердо верю. Вам не придется стыдиться своего выбора. Я вам обещаю. Я не стыжусь. Так значит, вам не все равно. А вы не догадывались? Я надеялся, но не был уверен. Я ведь полюбил вас в ту минуту, когда увидел у стола, помните... Я тогда собрал все мужество, чтобы подойти и заговорить с вами. У меня поджилки тряслись. Мне кажется, и я вас тогда полюбила. Дальше все пошло не так гладко. Спокойное заявление Сандры о том, что она выходит замуж за Стивена Фарадея, было встречено в штыки. Кто он такой? Что о нем известно? лорду кидерминстру стивен откровенно рассказал о своей семье и происхождении при этом у него мелькнула мысль пожалуй и к лучшему что его родителей нет в живых могло быть хуже сказал лорд кидерминнстро жене после разговора он достаточно хорошо знал свою дочь чтобы понимать что за ее спокойными манерами скрывается железный характер Уж если она решила выйти замуж за этого человека, она за него выйдет. Ее не переубедишь. Парня ждет карьера. Если его немного поддержать, он далеко пойдет. Нашей семье свежий человек тоже не повредит. Он производит хорошее впечатление. Леди Кидр дала свое согласие, скрипя сердце. Не о такой партии она мечтала для дочери. Правда, Сандра всегда была самой трудной. Вот Сьюзен — красавица, а светлая голова. Диана тоже умница. Вышла замуж за молодого герцога Гарвича. самая блестящая партия сезона. Сандра, конечно, не так привлекательна, ей мешает застенчивость. Но если у молодого человека будущее, как все говорят... Она окончательно сдалась, пробурмотав, — безусловно, хлопот с ним еще будет немало. Так Александра Катарина Хейл, одетая в белый атлас и брюссельские кружева, в сопровождении шести подружек и двух пожей и при наличии всех прочих аксессуаров аристократической свадьбы на горе, и на радость взяла себе в мужья Стивена Леонардо Фарадея. Медовый месяц молодые провели в Италии, а по возвращении поселились в прелестном маленьком особняке в Вестминстере. Вскоре умерла крестная Сандры, оставив ей в наследство очаровательный загородный домик в стиле королевы Анны. Все улыбалось молодой чете. Стивен с новым рвением принялся за свои парламентские дела. Сандра всем сердцем разделяла его честолюбивые мечты и всячески поддерживала и поощряла его. Иногда Стивен сам поражался, до чего благосклонно отнеслась к нему судьба. Союз с могущественной группировкой кидр-минстров обеспечивал ему быстрый подъем по общественной лестнице, а его собственный талант и блеск — Должны были упрочить положение, в котором он воле и обстоятельств очутился. Он искренне верил в свои силы и был готов, не жалея себя, трудиться на благо своей страны. Часто, глядя через стол на жену, он с нежностью думал о том, что она идеальная спутница. Ему нравились в ней чистые линии лба и шеи, и красиво посаженная голова, и прямой взгляд карих глаз под ровными бровями, и чуть надменный орлиный нос». Она напоминала каковую лошадь, такая же холёная, породистая, гордая. Она была прекрасной собеседницей. Они думали одинаково и одновременно приходили к одному и тому же решению, что и говорить. Стивену Фарадею с его безрадостным детством крупно повезло. Его жизнь складывалась именно так, как ему представлялось в мечтах. В 31 год успех уже лежал у него на ладони. В самом радужном настроении он отправился с женой на две недели на курорт в Сент-Морец. И в вестибюле своей гостиницы увидел Розмэри Бартон. Он так никогда и не понял, что произошло с ним в тот момент. Как будто по законам драматического искусства сцена, когда-то разыгранная им перед другой женщиной, повторилась и обернулась против него. Он влюбился с первого взгляда, влюбился отчаянно, до умопомночения. Это была какая-то неистовая, щенячья влюбленность, Который он должен был бы переболеть много лет назад. Он никогда не причислял себя к натурам увлекающимся. Две-три кратковременные связи, ни к чему не обязывающий флирт, к этому до сих пор сводились все его представления, так называемой любви, эротика его не привлекала. Он убеждал себя, что для всего этого слишком брезглив. Если б его спросили, любит ли он свою жену, он ответил бы. Несомненно. Однако он прекрасно знал, что ему и в голову не пришло бы жениться на ней, будь она, к примеру, дочерью разорившегося помещика. Она ему нравилась. Он восхищался ею и испытывал к ней чувство глубокой привязанности, а также искренней благодарности за то положение, которое дал ему брак с ней, для него было неожиданным откровением. Что он мог влюбиться, как зеленый юнец, мучительно и безнадежно. Он ни о чем не мог думать, кроме как о Розе Мэри. Перед ним все время стояло ее очаровательное, смеющееся лицо, каштановые волосы, прелестная фигура. Они вместе ходили на лыжах, танцевали по вечерам. Прижимая ее к себе во время танца, он сознавал, что хочет ее больше всего на свете, и что эта мука, эта соднящая, ноющая боль, и есть любовь.